Фабиан женится. Когда Фабиан устроился на работу, он решил, что этот шаг должен быть переломным в его жизни. А чтобы перелом был полным, это должно было произойти и в личной жизни. Он уже сделал формальное предложение Миранде, которая в тот памятный вечер сидела напротив него в лиловом кресле. Теперь он не видел никакой серьезной причины, чтобы не привести свои слова в исполнение. Кроме того, в кулуарах дворца царило мнение, хотя официально этого никто не требовал, что государственному служащему лучше быть женатым, чем холостым. Тогда у него меньше соблазнов, и он более защищен от чар женщин-агентов». Они подали заявление и сочетались браком, легализуя таким образом редкие проведенные вместе минуты. На работе Фабиан сообщил о свадьбе накануне вечером. Он тайно надеялся получить три свободных дня, чтобы придать своей семейной жизни видимое начало. В последний момент он посчитал, что разумнее не ходить к шефу с просьбой о свободных днях потому что тот запросто мог ответить, в освободительную войну по этому случаю не давали даже трех свободных часов. Фабиан лишь сказал коллегам, что три последующих дня его не будет на работе. Коллеги улыбнулись и, понимающе кивнули. С особенным пониманием кивнула Муська. Вечером после свадьбы, когда Фабиан и Миранда уже были дома, Зазвонил дверной звонок. У порога стоял шофер канцелярии Петер. Он передал гигантский набор пищевого мыла 747, которое даже было посыпано сахаром. Этот сахар посыпал не пакс и даже не шеф. Этот сахар насобирали коллеги Фабиана из своих скудных запасов. Это ужасно растрогало Фабиана, и ему стало неловко, что он не может со всей душой относиться к работе, что он все еще несколько прохладен. В чем дело, подумал он, дело в работе или дело в душе? Вечером, после просмотра семейного сериала, они лежали с Мирандой в постели и совершали таинство брака. Фабиан на всякий случай положил телефон на пол на расстоянии протянутой руки. И что же? Четверть одиннадцатого он таки зазвонил. Фабиан долго взвешивал, брать трубку или не брать. Под конец чувство долга снова взяло в нем верх. — Хорошо, что ты дома, — бодро зазвучал голос шефа. — Знаешь, ты здесь сейчас ужасно нужен. «Вы, наверное, забыли, что я сегодня женился», — произнес Фабиан раздраженно. «Ах, так, да, прости, я действительно забыл, но трубку шеф не положил». Фабиан почувствовал неловкость из-за своего резкого тона и спросил, «А что случилось?» а «Уж не знаю, считать ли это случившимся, только про твою свадьбу еще кое-кто забыл», — ответил шеф. «И кто же?» «Русский генштаб!» Фабиан подумал уже в который раз, что шеф спятил. Он ведь нес что-то несусветное. Почему ты думаешь, что там забыли? Потому что тогда для взятия Вышгорода они выбрали бы другое время. И когда Фабиан ничего не ответил на это, Рудольф объяснил, что русские десантные части были обнаружены в нескольких десятках километров от Таллина. Их обнаружил сторожевой пост новых лазутчиков, ядро которых составляли вуяристы, недавно провозгласившие лояльность Эстонской Республики в надежде, что она легализует пип-шоу. «Знаешь, — сказал рудольфа мы можем относиться к их сексуальным предпочтениям как угодно, особенно ты, который только что женился, но эти парни...» «Там в отрядах видят, как совы». «Именно сейчас» — тон Рудольфа изменился. «Мы получили сообщение из Литвы и Латвии. Там аналогичное положение. В Литве есть человеческие жертвы. Похоже, что местные интеры собираются осуществить государственный переворот по сценарию сорокового года». «Тогда, конечно», — сказал Фабиан глухо и положил трубку. «Что-то случилось?» — спросила Миранда, которая слушала разговор, тихо как мышка. Фабиан не ответил. «Сейчас ты не уйдешь от меня никуда!» — воскликнула Миранда со страстностью, которой он от нее не ожидал, и крепко вцепилась в него своими тоненькими ручками. «Ты и так слишком отдалился!» «Сегодня, по крайней мере, сегодня! У меня тоже есть какие-то права!» — просила Миранда. Фабиан поднял глаза, посмотрел в темнеющее окно, проклиная себя и свою судьбу. «Отечество прежде всего!» — провозгласил он, извлек член и пошел. Но прежде, одеваясь, он сказал Миранде, «Я скоро вернусь, сиди дома. Не выходи на улицу и никому не открывай дверь. Без тебя я из Эстонии не уеду, в этом можешь быть уверена.» Голая женщина, не поднимая головы с подушки, смотрела ему вслед, рука под чекой, во взгляде полная растерянность, затем она повернулась набок.